Глава двадцать пятая. Переступая черту. Не говорите, что мне делать, капитан Ганорт, иначе я в ярчайших красках опишу, куда вам идти, и сделаю все возможное, чтобы облегчить ваше путешествие. Итан дополнил телепатическое послание мощной подавляющей волной, с удовлетворением ощутив, как у принимающего человека слабеют колени. Это ваша задача думать и действовать. Для этого я и нанял вашу гильдию, предоставил все необходимые ресурсы и информацию, оплатил внушительный аванс. И что? Вы дважды их упустили. Дважды за один день. А теперь говорите, что не справляетесь и вам требуется магическое вмешательство? Прошу прощения. раздался в голове Дейна приглушённый голос капитана наёмничьего отряда. Но бегльцы тоже, судя по всему, использовали какую-то магию, чтобы взлететь без источника. Вот я и подумал, что ваша ведьма могла бы, во-первых, и там с огромным трудом сохранял спокойствие. Мериенна не моя ведьма. А во-вторых, секунду. Нейт Рявкнул Дейн на зазевавшегося сотрудника, и тот вздрогнул. Перегрей же, тихо, от бы тебя побрал. Нейтан, напомнившись, быстро снял с огня пробирку, с уже начавшей испаряться прозрачной жидкостью, и тут же перелил ее в колбу с ярко малиновым раствором, который мгновенно сменил цвет на ядовито зеленый. Нейтан выдохнул и продолжил растирать в ступке черный порошок. Вернувшись к мысленному разговору. А во-вторых, мы уже и так привлекли слишком много постороннего внимания к нашей тайной миссии. Так что с этого момента вам придётся полагаться только на способности охотников и зачарованную карту. Наши беглецы, за исключением вампира, не обладают какой-то феноменальной выносливостью. Они не смогут бежать без остановок. даже на летучем корабле. И чем скорее вы продолжите погоню, тем раньше их настигнете, раненных и обессилевших. Капитан молчал. Пауза затягивалась, и Итон уже подумал, что контакт по какой-то причине оборвался, но браслет с менталитом на его левом запястье всё ещё слегка светился. А внутри головы по-прежнему ощущалось неприятное давление, всегда сопровождавшее телепатическое общение. Охотники ушли, ответил наконец Ганорд. Что значит ушли? не понял Лытон. Я не знаю, в какой момент это случилось. Они просто отошли за угол дома, якобы посовещаться, а потом исчезли. Мы обыскали окрестности, Но они и следа не оставили. И похоже забрали карту. Итан почувствовал, как в груди и животе у него разгорается пламя. Он сжал зубы, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать. Ясно. Дейн постарался не выдать своего настроения, но жаркие волны несвойственного ему гнева все же достигли его собеседника. заставив того поморщиться от боли в голове. Луиджи подсчитывает убытки. Клянусь, мы действовали аккуратно, чтобы ничего серьёзно не повредить, но эти трое, ясно повторил Итон, отложив пестик и принявшись осторожно вливать в чёрную кашицу солевой раствор. Со стороны казалось, будто Дэн целиком сосредоточен на работе. Хотя сознание его в этот момент было разделено, и он мог даже видеть, пусть и расплывчато, что сейчас происходит в окрестностях дома изобретателя. В таком случае, полагаю, нас больше ничего не связывает. Вы освобождены от этого задания. А что с охотниками? Похоже, капитан не сильно расстроился, от него пришло неумело скрываемое ощущение облегчения. Чёрт с ними, позже разберёмся. Этот канал связи для вас больше недоступен. Если появится достойная моего внимания информация, используйте телепотрог. Прощайте. Итон прикрыл глаза и усилием воли разорвал контакт, запечатав канал со своей стороны. Менталит в браслете потускнел и стал прохладнее. Давление в голове прекратилось. и думать стало гораздо легче. Что там у тебя? спросил Дэн у Нейтона. Ещё пара минут, отозвался тот, неотрывно наблюдая за жидкостью в колбе, которая с каждой секундой всё больше меняла цвет из зелёного в светло-голубой. Помимо Итона и Нейта, в лаборатории работали ещё два человека. Но Дэн ничуть не сомневался, что слабый аромат хереса доносится именно от старшего научного сотрудника. Значит, запрет на него не подействовал. Что ж, придётся найти и изъять все его запасы этой вонючей дряни. Нейтон был глубоко неприятен Дейну. Если бы он не являлся ценным работником и талантливым учёным, Риттон давно вышвырнул бы этого пьяницу из храма. Но помимо прочих достоинств, Нейт умел хранить тайны, а в нынешнее время эта способность ценилась дороже золота. Пока Дейн продолжал помешивать пузырящийся черный раствор, зорко следя за изменениями цвета и консистенции, его мозг сам собой складывал появившиеся факты в новую картину. Перед мысленным взором Итона развернулась карта империй и соседних земель, расчерченная на квадраты, будто шахматная доска. Все фигуры на этой доске были живыми. Подумав, Итон убрал с карты фигурку, олицетворявшую отряд Ганорта. А на её место поставил охотников. Да, они ушли. Но всё ещё остаются в игре. Все охотники со времён своего появления были нелюдимыми, странными, жили по своим собственным законам и правилам. А эти двое вообще всегда отличались вспыльчивым и своевольным характером, так что их уход вполне можно было предсказать. Только вот зачем им карта с живой меткой? Хотят продолжить поиски самостоятельно? Интересный вопрос. Но его пока можно отложить. Ещё одна фигурка. Воздушный корабль беглецов стремительно двигалось на восток. Есть ли у них цель или это просто паническое бегство? И надолго ли им хватит энергии? Совсем скоро это станет известно. У храма есть свои люди почти во всех городах империи на пути Троицы, так что незамеченными им не пройти. К тому же, с юга уже выступил отряд Грома. Нужно лишь немного ускорить его продвижение. Итан еще раз окинул мысленным взглядом получившуюся картину, запланировал следующий ход и убрал шахматы обратно в свое хранилище памяти. Закончив помешивать уже не шипящий раствор, он перелил жидкость из ступки в фильтр. Это лекарство хоть немного снизит возможные побочные эффекты. от нового препарата отца, когда они наконец добьются стабильной положительной реакции. А пока что опыты особого успеха не приносили. Приближалась очередная фаза испытаний. Питон надел на руки тонкие перчатки из кожи белого ящера и прикрыл рот и нос тканевой маской. Остальные повторили его действия. Не то чтобы испаряющиеся вещества были особо ядовиты, но с недавних пор правила безопасности в лаборатории исполнялись неукоснительно, и любой, кто посмел бы ими пренебречь, по приказу Итана моментально лишался работы. Минутная готовность, скомандовал верховный даин. Четверо учёных обступили стол. Один положил руки на оборы чега, Управляющих потоками энергии. Другой взял стеклянку с активным веществом. Нейт готовился перелить ставшую почти прозрачной жидкость во флакон, содержащий помимо прочего извлеченную из крови полуэльфа плазму. Смешение предстояло произвести почти одновременно. Как на зло, прямо в решающий момент Итан ощутил нарастающее в центре лба напряжение. Менталит снова нагрелся, слегка обжигая запястья. Кто-то стучался в его сознание. И судя по уже привычно накатившим горячим волнам вожделения, это была Мириена. Как будто чувствовала, что он сам собирался с ней связаться. Итан не стал отвечать сразу. Подождал, пока учёные запустят магическую установку. и смешает все ингредиенты в строго отмеренной пропорции пронаблюдал за столбиком густого белого пара поднявшегося в воздух из флакона и только убедившись что всё прошло должным образом а жидкость приобрела необходимый золотистый оттенок приказал нейтану начать испытание с кровью фейзела затем отвернулся и открыл чародейке сознание зайчик Ну чего всегда так долго? Обычно все стучащиеся первым делом называли себя, но Мириене этого не требовалось. Я был занят. Итон уже устал реагировать на зайчика и просто пропустил это обращение мимо ушей. Что за срочность? Занят? Раньше тебе это не мешало общаться со мной. В голосе магички послышалась улыбка. Я тут смотрю на карту, И знаешь, что вижу? Знаю. Ганор только что отчитался. Я распустил их отряд. Где ты сейчас? Он углубился в её сознание и взглянул на мир глазами Мириенны, сразу увидев довольно чёткую картинку: светлую комнату с усскими колоннами и рядом кресел вдоль стены. Приёмные покои императора Ожидаю, когда Люциан пригласит войти. Значит, на официальной встрече тебе удалось их впечатлить. Хоть в чём-то успех. Итон вернул себя в лабораторию и обернулся посмотреть, как идёт процесс. Нейдс с двумя другими учёными напряжённо следили за взаимодействием препарата с кровью Архайна. В лаборатории царила тишина. Всё благодаря твоему письму, милый, сказала Мириена, тоже пару секунд понаблюдав за испытаниями, но не увидев ничего для себя интересного. Без тебя император ни за что не согласился бы на это. Боюсь даже подумать, что ты ему предложил. Как скоро ты освободишься? Мне нужна помощь. Вот так новости. Первый раз на моей памяти ты открыто просишь тебе помочь. Женщина изобразила целый шквал эмоций, но быстро угомонилась, почувствовав раздражение собеседника. Я знаю, чего ты хочешь. Чтобы излечить нашего властелителя от его недомогания, мне потребуется 3 минуты и львиная доля моих сил. Так что сейчас я не могу растрачивать энергию на портал, тем более вечером будет нужна повторная процедура. Сейчас ничего делать и не надо. Дождёмся, пока беглецы остановятся. Сколько у грома человек? В портал поместятся, не переживай. Хорошо. Я свяжусь с ним позже и предупрежу. А пока мне пора. За мной, кажется, идут. Итон действительно слышал звуки шагов за дверями, ведущими в личные покои императора Люциана. Мириена торопливо свернула карту. И спрятал её в складках платья. Объясни наконец Грому, что говорить вслух при телепатическом общении не обязательно. У меня после него голова раскалывается. Но последняя фраза Итона канула в пустоту, ведьма уже прервала контакт. Дэн потёр виски и подошёл ближе к столу, над которым с трёх сторон склонялись люди. В центре стола на небольшой подставке лежала стекляшка с медленно расползающейся по его поверхности каплей крови. От красной жидкости исходило еле заметное золотистое сияние. Пока все в норме, тихо сказал один из ученых, не дожидаясь вопроса Итона. Но стоило ему это произнести, как кровь Фейзела вдруг начала темнеть. Из-за нескольких секунд свернулась в маленький чёрный комочек. Послышались разочарованные вздохи. "Реакция всё ещё нестабильна", констатировал Итон и отошёл в сторону, чтобы никто не заметил, насколько сильно это его огорчило. Они были так близки к успеху. А теперь придётся начинать цикл заново. Попробуем увеличить количество антикоагулянта и провести испытания в изолированном от внешних воздействий коробе. У нас осталось мало лейцитов, в полголоса сказал Нейтон, подойдя вплотную к Дейну и дыхнув на него винными парами. Нужны еще дети, либо эльфы, и плазма тоже быстро кончается. Ни того ни другого мы в ближайшее время достать не можем. ответил Итон, отодвинувшись. Наиту понятие личного пространства было неведомо. А что со строухими-то? Нам уже давно их не пересылали. Когда планируется ближайшая доставка? Я направил повторный запрос. Обещали привести на следующей неделе. А пока будем экономить и проводить испытания раз в 2 дня. Возвращайся к работе, Найт. Дейн снял маску и перчатки и, не оглядываясь, вышел в тёмный коридор подземелья. Перед глазами у него всё расплывалось от усталости. Он провёл ладонью по лицу, снимая напряжение и переключаясь на другие задачи. Череда неудач не может тянуться бесконечно. Скоро всё изменится к лучшему. Скоро. Итон сейчас как никогда нуждался в хороших новостях или хотя бы в голосе человека, которому можно полностью доверять. Поэтому он очистил сознание, сконцентрировался и через кристалл менталита потянулся вниманием к тому, кто всегда был на связи и ждал указаний. Его впустили даже без стука, и Дейн сразу ощутил холодное рассудительное спокойствие. Это Итон, произнёс он, стараясь звучать так же холодно. Есть новая информация. Рэй, кажется, я умираю. У меня в голове так странно жужжит. Это просто пчёолы. Заткнись уже и пей. Я не хочу. Что значит ты не хочешь? А кто тогда всю дорогу кричал воды пить? Ну так вот тебе вода, пей. Угу. Ладно. Плеск, взвизг, фырканье. И вот уже мокрый с головы до ног послушник в обвисшем чепчике ожесточённо утирает лицо рукавом. "Рэй, ты придурок. Как же я тебя ненавижу". "О, совсем другое дело", осклабился вор, завинчивая флягу. "Ума не приложу, как ты дожил до зрелого возраста с таким-то характером", беззлобно упрекнул Рэй. Подошедший вампир и сбросил на землю охапку дров. Зато не скучно, пожал плечами вор. Увидев кучу поломанных досок с торчащими из них молодыми побегами, Килиан снова принялся реветь. Да успокойся уже, Рэй никак не мог понять, что нашло на длину уха во. В приюте истерики пресекались быстро и жестко, а воровская жизнь вообще не прощала слабостей и неконтролируемых эмоций. Это всего лишь корабль. Вы не понимаете. Он был живой, а я, я его убил. Ну что нам, похоронить его теперь? Рей страдальчески закатил у глаза и больше не обращая на хнычущего мальчишку внимания, принялся копаться в сумке в поисках огнява. А когда наконец нашел и обернулся, чтобы заняться разведением костра, С ужасом узрел, как Тери высекает искры собственными когтями. Я-то думал, меня уже ничем не удивить, пробормотал вор, наблюдая за вяло разгорающимися сухими веточками. Это ты ещё наших соседей не видел, отозвался Тери, на секунду оторвавшись от раздувания костра. Признаюсь, даже у меня колени задрожали при виде двух ульев размером с Килиана. Да я вообще поражаюсь, что тебя ещё ноги держат после всего случившегося, хмыкнул Рей. Ладно, раз огонь у нас есть и нянька больше никому не требуется, я полез купаться, пока жара не ослабла. Кто со мной? Полуэльф сидел под большой сосной, всё ещё хлюпая носом и сердито глядя на Рэя из-под лобья. А Тери вот уж кому бы точно не помешало сполоснуться. Отрицательно покачал головой и устроился перед костерком, скрестив ноги. Махнув на спутников рукой, Рейп побросал в траву оружие, выбрался со опушки и спустился к озеру. Уже дойдя до края песчаного берега, Вор не надолго замешкался, размышляя, насколько разумно оставлять наедине ещё не до конца восстановившегося вампира и обессиленного мальчишку. Но Тери, если верить его словам и слегка поразовевшему лицу, уже успел где-то подкрепиться от ловленым лосям, пока Рэй вытаскивал из обломков корабля бесчувственного эльфа. Да и вообще вампир проявлял прямо такие чудеса самоконтроля. Но надолго ли его хватит? Можно ли доверять дикому волку или медведю? Отогнав беспокойные мысли, Рэй решительно скинул с себя одежду и сапоги. На несколько секунд погрузил босые ноги в тёплый песок, а потом с разбегу плюхнулся в воду. Восторженный вскрик Вора разнёсся далеко над поверхностью широкого озера, отразившись от невысоких холмов. Дыхание на миг перехватило. Вода оказалась куда холоднее, чем можно было ожидать, но рея это не остановило. Взрезая водную гладь мощными взмахами рук, парень плыл вперед, забыв на время обо всех проблемах, о преследователях, об ушибах и синяках, об эльфах и вампирах, о черном солнце на своей груди. Он просто плыл, наслаждаясь моментом и с удовольствием ощущая, как с кожи смывается липкий пот, кровь, дорожная пыль, страх. За сегодняшний день Смерть минимум дважды свистела у него на духом. И всё-таки он ещё жив, жив и свободен. Во многом, конечно, это была не его личная заслуга, но тем не менее озеро было глубоким, чистым и настолько прозрачным, что почти без труда просматривалось светлое песчаное дно, заросшее шарообразными кустиками водорослей, в которых беззаботно сновали стаи мелких серебристых рыбёшек. Рейс сделал глубокий вдох и нырнул. Коснувшись мягкого дна рукой и распугав рыбок, он перевернулся. С силой толкнулся ногами, но ещё не успел подняться на поверхность, как в глазах у него резко потемнело, потом вспыхнуло красным, а голову заполнили сотни чьих-то голосов. Крики, звон стали Как будто его мозг внезапно превратился в масштабное поле боя, залитое кровью и припорошенное пеплом. Перепугавшись, Рей изо всех сил в слепую заработал руками и ногами, стараясь как можно скорее оказаться над водой. По его ощущениям прошла целая вечность, прежде чем он смог наконец дышать и ощутил на своем лице жаркие лучи висящего над холмами солнца. Рей закашлялся, проморгался и встряхнул головой, избавляясь от затёкшей в уши воды. Зрение вернулось, хотя в голове ещё слегка шумело, а перед глазами мелькали цветные пятна. Вокруг всё так же простиралось искрящееся озеро в котле заросших лесом холмов. Небо по-прежнему было ясно-голубым, ни клочья пепла в воздухе. не клубящейся над землёй багрового дыма. Всё в порядке, Рей. Всё хорошо, попытался он себя успокоить. Нечему тут удивляться после стольких ударов по голове за последние 2 дня. Вор резко развернулся и стремительно поплыл обратно к стоянке. Но увидев на берегу Киллиана, который уже снял чепчик и теперь с кряхтением стягивал прилипшие к мозолям монастырские тапки, Рей сбавил темп. Не хватало еще, чтобы мальчишка заметил его нервозность и испуг. Эй, гномик, позвал Рей бодро, стараясь не стучать зубами. Залезай, водичка прелесть как хороша. Эльф посмотрел на плывущего к нему вора с явным сомнением. Осторожно потрогал воду у берега босой ногой и поежился. Но, видимо, решил себя привозмочь. И всё же начал расшнуровывать лясу. А ведь сегодня он спас наши шкуры, отстранённо подумал Рей. Впервые за всё время знакомства испытывая к Килиану нечто вроде уважения. Интересно, сколько ещё сюрпризов в этом мальце. С виду такой одуванчик, но в хранилище дрался как настоящий зверь. Уделяет он побольше внимания физической подготовке, а не книгам. И вор, вероятно, не выбрался бы из храма. Да и магии, как выяснилось, полуэльф тоже владеет неплохо. Пожалуй, спутник он всё-таки полезный, хоть и нытик. Увлечённый своими мыслями, Рей уже почти пришёл к выводу, что Киллиан достоин парочки благодарственных слов, или хотя бы одного. Он даже продумал, как и что ему сказать, собрался с духом, Но тут вслед за сброшенной на песок робой упали белые pantalоны. И у Рэя моментально вылетела из головы заготовленная речь. Разорви меня, Тихат, воскликнул Ворс таким театральным изумлением, что Киллиан вздрогнул и попятился, тревожно оглядываясь. Всё-таки мальчик. Ну вот, опять всё испортил, ухмыльнулся Рэй. с удовольствием выслушивая в свой адрес гневную эльфийскую брань. Выговорившись, Килиан раздражённо надел pantalons обратно, после чего наконец вошёл в озеро почти по грудь. Он заходил медленно, дрожа от холода и тоненько пища, будто мышь, которой прищемили хвост. Рейк как раз успел до него доплыть и само собой не смог сдержаться. Он хотел только слегка притопить мальчика в шутку, но случайно чуть не утопил по-настоящему. Оказалось, что послушник не умеет плавать. Пришлось его вытаскивать. От поднявшихся брызг Рей сам едва не захлебнулся и уже 100 раз пожалел, что связался с Эльфом. На шум из леса вышел Тери. Чем это вы там занимаетесь? Подозрительно поинтересовался вампир, криво улыбаясь. А разве не видно? пропыхтел Рей, тапя киллена уже нарошно. Тот очень больно легнул его пяткой в колено. В очередной раз пытаемся друг друга убить. Присоединяйся. Я лучше издалека посмотрю, сказал Тери и действительно уселся на берегу, с выжидательным любопытством наблюдая за водной баталией. Но очень скоро Оба противника вымотались, и вампир, заскучав, принялся меланхолично оттирать свой плащ от крови, смоченным в озере носовым платком. "Если хочешь, позже научу тебя плавать", уже мирно предложил Рей, отфыркавшись. Киллиан от удивления так и замер, с наклонённой вбок головой, хотя вода из уха больше не текла. "Хочу", подумав, согласился эльф. Но в его голосе всё ещё слышалось недоверие. Тогда вылезай пока. Нужно отдохнуть и согреться. Стихия слабости не терпит. И вор двинулся к берегу, где Тери увлечённо полоскал уже дуплет, дырявый и подрванный в нескольких местах. "Слышь, гномик", шёпотом сказал Рей, оглянувшись на ковыляющего за ним эльфа. "Он тебе случив не говорил, почему одежду не снимает?" Он говорил только, что не любит воду. Так же шепотом ответил Киллен. И прекрати называть меня гномиком. Хм, ладно, прекращу, при условии, что ты столкнешь вампира в озеро. Чего, здрейфил? Рейза смеялся, увидев выражение лица мальчика. Честное воровское. Сделаешь это, и я больше никогда ни единого раза не назову тебя гномиком. Ну что, принимаешь вызов? Самый дисталкивый. Мне ещё жить не надоело. В таком случае смирись, гномик. До берега оставалось уже ярдов 5, когда эльф вдруг испуганно вскрикнул: "Ой, меня что-то за ногу потрогало". И вот опять расслабся. Это всего лишь утопленник. Их тут полно. Что? Ну, может, русалка. Хотя, если верить старым преданиям, русалки тоже утопленницы. Да не веришь щит и так. Я же пош...» в этот момент его тоже что-то ли гонько стукнуло по ноге. А затем чуть повыше. Каково после потосовки с эльфом, вода у берега сильно замутилась. Но теперь, когда ил немного осел, вор отчётливо различал множественные движения вокруг себя. Он поохотничьи изготовился. И ловко схватил проплывавшее мимо крупное лоснящееся тело. А в следующий миг победно поднял над водой здоровенного карася, извивавшегося и отчаянно бьющего хвостом. Ха-ха, мелкий, снимай штаны, будем и меловить нам ужин. Солнце уже почти перекатилось за холмы. В костре вместе с углями Догорали рыбьи головы, кости и чешуя. Оказалось, что травоядный кильян, при всём своём отвращении к мясной пище, вовсе не брезгует речными и морскими дарами. Так что десятифунтовый улов исчез в голодных желудках людей очень быстро. Вампир же, как обычно, ограничился запахом, действуя едокам на нервы. своим проникновенным, тоскливым взглядом. После ужина заняться было нечем. Тери ушёл к озеру, Килен дремал, лёжа на спине перед костром, а Рей решил починить порванный рукав на своей куртке, пока света ещё хватало. Но шитьё никогда не входило в число его достоинств, и получалось у него откровенно плохо. Эй, гном, Они так другого цвета у тебя не завалялось? Ворс с сомнением осмотрел результат своего получасового труда. Белые стежки на красно-коричневой куртке напоминали длинных червяков на куче навоза. Цвет нитки ничего не исправит, если руки кривые, мрачно проворчал Киллиан, не открывая глаз. Ого, а стричь то ли научился. Рей изобразил удивление, И тут же расплылся в самодовольной улыбке. Общение со мной явно идёт тебе на пользу, верно? Гномик. Ну хватит уже, обиженно засопел Киллиан, и Рейзе улыбался ещё шире. С берега вернулся Тери, держа в охапке выстёрные и подсохшие на солнце вещи: дуплет, плащ и ловчие pantaloni Киллиана. Судя по влажным волосам, Вампир все-таки окунулся в озеро и рубашку сполоснул от крови, предусмотрительно скрывшись от спутников на другой стороне леса. Интересно, что он так тщательно прячет под одеждой? Может, у него там хвост или чешуя, или он просто стыдится своей худобы? Вот чудак. У Рэя и без него есть над кем подтрунивать. Увидев вампира. Мальчишка тут же оживился. Ну что, ты готов? Он сел, одёрнул рясу и, достав из потайных карманов припасённые листочки с карандашом, уставился на тере с горящими от возбуждения глазами. "Почему?" спросил вампир, остановившись. Но его недоумённый вид никого не обманул. "Я составил список вопросов", радостно доложил эльф, явно с трудом сдерживаясь. чтобы не начать бегать вокруг Тери, будто собачонка, которая не терпится поиграть. И ты обещал на них ответить. Например, мне интересно. Килиан сверился с первым пунктом своего списка. Как происходит превращение в летучую мышь? И куда при этом девается твоя одежда? И что будет, если мышь поранится? И почему? Ладно, всё. Я вспомнил. Очевидно, Тери наивно верил, что за время его отсутствия эльф отвлечётся на что-нибудь и сам забудет про свою идею. Но не тут-то было. "Компли промиссом. После того, как схожу за новыми дровами", холодает. Проигнорировав расстроенный вздох Киллиана, он сбросил на землю свои вещи, швырнул эльфу в лицо его панталоны И опять спасе с бегством, растворившись среди деревьев. Рейджи всё это время неотрывно смотрел на карандаш в руке мальчика, силиясь вспомнить, где он его раньше видел. И вдруг громко расхохотался. "Ну чего?" снова обиделся Килен. "Просто", Райвс хлипнул. "Просто представил, как долго в этот раз Лу будет искать свой карандаш". Киллиан залился густым румянцем и успешно попрятал всё обратно по карманам. "Верну при случае", сказал он серьёзно, процитировав фразу вора в мастерской после кражи клёка. "Интересно, как он там? Я боюсь, что из-за нас у мастера теперь будут неприятности". "Не переживай. Лу умеет выпутываться из передряг. К тому же, храм нуждается в его услугах, и пока это так. Мастеру ничего не грозит. Надеюсь, ты прав, задумчиво проговорил эльф. На самом деле Рей, конечно, тоже беспокоился о приятеле, испытывая легкие уколы совести. С Луиджи он сотрудничал уже много лет, но теперь после всего случившегося мастер вряд ли согласится и дальше вести с ним дела, даже если вор каким-то образом загладит свою вину. Вероятно. Придётся искать новую точку сбыта и нового приятеля. Чтобы отвлечься от своих мыслей, парень распорол неудавшийся шов на рукаве куртки и вновь взялся за иглу. Но тихий голос Киллиана почти сразу вернул ворок неприятной действительности. Рэй. Что мы теперь будем делать? Как и раньше идти? Без колебаний ответил вор. Куда? Как и раньше на восток, а зачем? Что значит зачем? От возмущения Рей случайно ткнул себя иголкой в палец и зашипел. Искать способ избавиться от метки. Лу не единственный в этом мире человек, умеющий обращаться с магией. Есть еще колдуны, знахари, шаманы. Мы будем идти вперед и драться, если придется, до тех пор, пока не встретим того, кто нам поможет. Вопрос исчерпан. Да, почему-то сердито буркнул эльф и напялил наконец штаны. Отрехнувшись от налипшей на рясу хвои, он долго стоял у ворнат душой, с красноречивым сопением, наблюдая за его работой. Потом не выдержал: "Дай сюда". Килиан выхватил куртку с иглой и нитью из исколотых рук рея и отошёл к костру. принявшись заново распарывать очередной кривой шов. Вор хихикнул: "Может еще носки мне за что поишь, а то пальцы уже торчат". Мальчик неразборчиво ответил что-то не слишком вежливое и повернулся к нему спиной. Рей остался вполне доволен собой. Теперь ему снова было нечем заняться, и со скуки вор начал полировать своего ястреба. Занятие оказалось не самым увлекательным, тем более арбалет и без того выглядел почти как новый. Так что скоро он повесил оружие обратно на пояс и принялся расхаживать от дерева к дереву. Рей не привык сидеть на одном месте и ненавидел бездействие. Была бы его воля, после крушения он сразу продолжил бы путь. Их преследователи наверняка сейчас сгнали своих лошадей во весь опор. стремительно покрывая то громадные расстояния, что успел пролететь воздушный корабль, и выигранная троицей фора уменьшалась с каждым часом. Но Килен явно сильно устал за сегодняшний день и заслуживал небольшую передышку. Даже вампир, хоть и делал вид, что полон сил, был не в лучшем состоянии. Так что придётся смириться и подождать до утра, а там уж набрать темп. и придерживаться его хотя бы пару дней, пока не не переправятся через Сторцу. Оттуда до Гельненского порта уже рукой подать, а по морю их догнать будет ох как непросто. Размышляя таким образом, Рэй немного воспрял духом. В жизни снова появилась хоть какая-то определённость, и вор уже собирался поделиться своим планом с Килианом, когда его взгляд случайно зацепился за что-то блестящее, лежащее на земле одежде вампира. Рай замер, уставившись на выглядывающую из кармана чёрного плаща золотую цепочку и напряжённо думая. Да обломков их деревянной птички чуть больше мили. Тэри ходит по лесу быстро, но благодаря Килиану с его списком торопиться обратно не станет. К тому же корабль весь зарос корнями, и отломать от него доски задача не из самых лёгких. А значит, минут 5-7 в запасе ещё должно оставаться. Рискнуть? В сердце парня гулко забилось. Кажется, даже подземелья храма так его не страшили. Он воровато оглянулся на всё ещё сидящего к нему спиной эльфа и быстрым профессиональным движением сцепил медальон, не выдав себя ни единым звуком. Пойду проверю кусты на наличие врагов, сообщил Рей, как бы между прочим, и спешно ломанулся в чащу, чтобы у Килиана не возникло сомнений в его намерениях. Оказавшись в недосягаемости для глаз и ушей полуэльфа, вор остановился и перевёл дух. Он достал тяжеленький золотой медальон, тщательно отмытый от крови, и с интересом покрутил его в пальцах. Украшение было явно создано рукой настоящего мастера и очень давно ажурная паутинка филиграни на верхней крышечке в двух местах была повреждена сколами. Тончайший орнамент гравировки на обратной стороне с трудом просматривался под многочисленными царапинами. Но от этого работа выглядела как будто даже краше. Сейчас подобную древность можно было отыскать разве что в усыпальнице какого-нибудь из ровийских султанов, которых по обычаю хранили вместе с фамильными драгоценностями. И некоторые коллекционеры за такую вещицу не торгуясь выложили бы целое состояние, а то и наняли бы лучших убийц у воров. Интересно, что же внутри? Раиз сделал глубокий вдох и попытался сдвинуть защёлку, но старый механизм никак не желал поддаваться. Видимо, использовали его крайне редко. Беспокойно оглядевшись по сторонам, вор достал из сапога нож, поддел крохотный замочек остриём и легонько надавил. Тихо щёлкнуло, и тайник открылся. с замиранием сердца Рай поднял крышечку и разочарованно выдохнул. Он ожидал увидеть что угодно: портрет возлюбленной, кольцо, локон волос, хоть что-то, что могло рассказать о бурной молодости вампира. Но внутри оказалось только маленькое потемневшее зеркало и свёрнутый клочок бумаги в подозрительных бурых пятнах, перевязанный красной нитью. Недолго думая, Вор развязал нитку и осторожно, боясь рассыпать ветхий, неизвестно каким чудом сохранившийся листок в прах, развернул свиток. Надпись определённо была сделана кровью и состояла всего из четырёх коротких слов. Но разобрать их не представлялось возможным из-за клякс и ужасного почерка. К тому же автор текста использовал какой-то незнакомый рейю диалект, отдалённо напоминавший древний язык северян. Может, это заклинание? Вор поёжился и невольно вспомнил свой свиток телепортации, украденный им у торговца артефактами. Вдруг эта штука тоже как-то срабатывает при открытии. Уже жалея о потраченном времени и нервах, рей быстро скатал бумажку, снова её перевязал. и положил обратно в медальон. Но опуская крышечку, он вдруг заметил в мутном зеркале что-то странное. Поднял его повыше, покрутил влево-вправо и обмер. Из отражения на него колюче глядели знакомые белёсые глаза. О, Тери! Ворм мгновенно обернулся, изобразив бурную радость от неожиданной встречи, ты это медальон уронил, и я как раз тебя искал, чтобы его вернуть. А где дрова? Вампир не ответил, продолжая смотреть на Рэя своими жуткими мертвыми глазами, неподвижный, словно мраморная статуя. Кажется, он даже не дышал, и хотя в его спокойной, почти расслабленной позе. Не чувствовалось угрозы. По вору по спине пробежал неприятный холодок. Ладно. Килен уже, наверное, заждался. Думаю ему, как и мне будет интересно послушать, как тебе удаётся настолько бесшумно подкрадываться к людям. Так что вор не понял, как это произошло, только что он, натянуто улыбаясь, делал шаг в сторону их стоянки, а в следующий миг уже валялся на спине. прижатый к земле внушительным весом вампира. Тери, через силу прохрипел Рэй, пытаясь вдохнуть и одновременно ослабить стиснувшие на его горле холодные пальцы. Тери, это же я, отпусти. Вампир, казалось, его не слышал. На мертвенно бледном лице не дрогнул ни один мускул, когда когтистая ладонь мягко опустилась вору на лоб. Рей отчаянно забился и попытался отодвинуть его руку. Четно. Мир погружался во тьму. Вор ощутил, как замедляется его сердце, останавливается кровь. В панике он зашарил руками по земле, но пальцы нащупывали только мелкие камешки и хрупкие веточки. Нож он успел вернуть в сапог, а арбалет по-прежнему висел на поясе. в недосягаемости. Эх, не стоило снимать клёк, сейчас бы он пригодился. Жизнь утекала из него, как вода через решето, и переливалась в вампира. По телу Рэя разбежались колки и мурашки, ноги начали неметь. Вор вдруг вспомнил, как выглядел тот несчастный наемник, которого Терри выпил в Ильне. И неожиданно для себя Сиплер смеялся, потратив на это последние крупицы кислорода. М-м, да. Он, конечно, всегда надеялся, что умрёт дряхлым стариком, но не так же и не сейчас. Тери. Знакомый тоненький голос донёсся откуда-то очень издалека, кажется, из другого мира. Тери, отпусти его. Хватка на горле вора ослабла моментально, и воздух ворвался в опустошенные легкие, вызвав режущую боль и неконтролируемый кашель. Рей не стал медлить. Едва он почувствовал, что давящий на него груз немного сдвинулся, как сразу же мощным толчком сбросил с себя вампира, вскочил и, выхватив арбалет, направил его в грудь сидящему на земле Тери. Тот поднял на него пустые глаза, уже человеческие, и посмотрел на вора с выражением такого раскаяния, какого Раю не приходилось видеть даже на лицах приговорённых к смертной казни мальчишек, проживших неприлично короткую жизнь. "Целься в голову", произнёс Терри безцветным голосом, кивнув на арбалет. Повисло напряжённое молчание. Рай слышал Как стоявший по Одел Киллин тихо ахнул и задержал дыхание. Вампир и человек глядели друг на друга, казалось, целую вечность, а затем Рей опустил оружие. "Так я и знал", сказал он трагично, хотя уголки губ вопреки его стараниям дрогнули. "Нет у тебя сердца". Вор протянул удивлённому вампиру руку и помог подняться. В следующий раз просто врежь мне по челюсти, как делают все нормальные люди, договорились? Боюсь, если я врежу тебе по челюсти, у тебя оторвется голова. Тери через силу улыбнулся. Да ты мне ее и так чуть не оторвал, и было бы из-за чего. Вампир скривился, будто от невыносимой боли. Рэй, я, да знаю, перебил его вор. Отряхнувшись от земли, можешь ничего не говорить. Я переступил черту и поплатился за это. Ты не виноват. Но так, всё. Забыли. Здесь ничего не произошло. Держи. Рей отыскал на земле упавший медальон и вернул Тери. На твоём месте я бы показал его мастеру, а то замочек уже плохо открывается. И больше не желая разговаривать, В горле и груди ужасно саднило. Вор повернулся к вампиру спиной, сразу же увидев Киллиана, бессильно привалившегося к дереву. По щекам мальчика градом катились слёзы. "Ты чего?" ужаснулся Рей. "Что случилось-то?" "Какие же вы идиоты!" с чувством сказал эльф, вздрагивая всем телом, а потом развернулся, И побежал к озеру, переглянувшись с вампиром и пожав плечами, вор последовал за мальчишкой, с трудом волоча еще не совсем послушные ноги и размышляя о пагубной природе человеческого любопытства.